Глава 7. Этическая традиция в истории православного предпринимательства. Часть 1. Домострой. В 1905 году немецкий социолог и экономист Макс Вебер написал свою знаменитую книгу "Протестантская этика и дух капитализма", в которой он научно обосновал связь между этическим кодексом протестантских вероисповеданий и духом капиталистической экономики. Основанный на идеале предпринимателя-рационалиста. После выхода в свет этой книги появился целый ряд исследователей, начавших внимательно изучать, как религиозное мировоззрение воздействует на экономику соответствующих стран мира и открывших немало удивительных явлений. В 1988 году в Гейдельберге появилась работа Андреаса Басе «Хозяйственная этика русского православия». Пользуясь веберовской методологией и анализируя экономику России, в том числе и постсоветского периода, Бассей пришел к выводу: русское православие не дает высших духовных санкций для работы в миру. Однако его вывод вызывает сомнение. Вот что пишет по этому поводу кандидат исторических наук Зарубина в статье Модернизация и хозяйственная культура. По мнению немецкого исследователя, православие в целом либо индифферентна к хозяйственной жизни, либо откровенно ее отрицает. Оно не формирует специфических духовных стимулов к трудовой и предпринимательской активности. Но с точки зрения Зарубиной, такой подход к анализу восточных культур непродуктивен. Восточные ценности имеют иной, нежели западный, смысл, и автоматический перенос западной методологии на русскую почву исключает возможность правильных ответов на поставленные вопросы. И действительно, как можно говорить об индиферентности православия к хозяйственной жизни человека и общества в целом, если именно благодаря православию сформировались такие понятия, как русский народ, русская государственность? Благодаря православию Россия смогла стать великой державой, объединившей под единым началом земли от Центральной Европы до Дальнего Востока? «Шестая часть земли с названием кратким «Русь», писал поэт Сергей Есенин. Можно ли было стать такой страной с отрицанием хозяйственной жизни, индиферентностью к ней? Наоборот, те экономические трудности, которые мы переживаем сегодня, тот упадок и коллапс хозяйственной деятельности, разруха деревни, кризис науки, деградация народа, демографический кризис и повальное пьянство – Это все следствие 70-летнего отказа от православия, отказа от веры в Бога, желания построить рай на земле без самого главного источника радости и жизни. Термин «экономика» переводится с греческого языка как «домостроительство». Домострой – именно так и называлась одна из самых ранних, известных нам русских книг по экономике, а точнее, по этике самой жизни и хозяйствования. Написанная при Иване Грозном, эта книга была попыткой объять все стороны человеческой жизни. 64 свода житейских правил были поделены на три главные части, и на первом месте стоял раздел «О строении духовном», «Как веровати. Далее шел раздел «О строении мирском», «Как царя чтите». И завершалась книга разделом «О строении домовном» как жить с женами и с детьми и с домочадцами. Из-за резкой критики домостроя публицистами и разночинцами, а затем вождем пролетариата Владимиром Лениным, этот ценнейший памятник русской истории незаслуженно был забыт надолго. Верные ленинцы любили приводить цитаты из домостроя о том, каким наказанием отец семейства должен подвергать жену и детей. Но критиковать в гуманистическое время Средневековый образ жизни – это все равно, что в современном хосписе поражаться нравом дикарей-каннибалов или обычаем древних спартанцев. Не исключено, что через век другой и современная рядовая медицинская процедура, например, взятие крови на анализ, покажется нашим потомкам дикостью и варварством. По домострою успех любой деятельности считается обусловленным ничем иным, как благочестием хозяина и труженика. «Видя добрые ваши дела, и милосердие, и любовь сердечную ко всем, и таковую праведность, обратит на вас Бог своей милости и приумножит урожай плодам и всякое изобилие». Даже при беглом взгляде на домострой видно, какой цельностью духа и возвышенным мировоззрением обладал ее автор, какая правильная иерархия ценностей была выстроена в его душе. Вот, к примеру, глава 4, она называется «Как возлюбить Господа всею душою и брата своего, и страх Божий иметь и память смертную». «Возлюбишь Господа от всей души, и страх Его добудет в сердце твоем. Праведен будь, и верен истине, и смиренен, очи долу опуская, ум же к небесам простирая, умилен к Богу и к людям приветлив» опечаленного утешая, будь терпелив в напастях и не досаждай никому, ко всякому человеку будь щедр, будь милостив, нищелюбив, странно приимен, скорби о грехах и радуйся о Боге, не будь алчен к пьянству и жаден к объедению, будь кроток, не словоохотлив, не люби золото, но люби друзей, не гордись, будь боязлив пред царем, исполняй волю его, в ответах будь вежлив, «Часто молись, будь благоразумен, трудись для Бога, не осуждай никого, будь защитник обидимым, нелицемер, чадо Евангелие, Сын Воскресения, наследник будущей жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Ему же слава вовек». А вот уже цитата из следующего раздела, глава о праведном житии. «Если же в селах или в городах кто добрый сосед, или у своих крестьян, или, будучи у власти и в приказе, законный оброк в положенное время собирает ни силой, ни грабежом, ни пыткой, а если же не уродилось что, и расплатиться нечем, так он не торопит, а у соседа или своего крестьянина не хватило на семена или на пищу, и лошади или коровы нет, или дани в казну нечему платить, надо бы ему помочь и судить. А у самого мало, так самому господину занять, а своему крестьянину дать и заботиться о них от всей души, от всяких обидчиков оберегать их по справедливости. Самому господину и слугам его ни дома, ни на селе, ни на службе, ни на жалованье, ни тех, кто на посылках, отнюдь никого ни в чем не обидеть, ни пашней, ни землей, ни домашним каким припасом, ни скотиной, ни праведного стяжания не желая». Благословенными плодами и праведными стяжаниями жить подобает всякому человеку. И даже еще раньше, в поучении Владимира Мономаха, памятнике древнерусской литературы XI-XII веков, мы увидим, что русские люди четко прослеживали связь между православием, верой в Бога и благоденствием на этой земле. Мономах цитирует 36-й псалом Давида. «Господом стопы человека направляются. Когда он упадет, то не разобьется, ибо Господь поддерживает руку его. Молод был и состарился, и не видел праведника покинутым, ни потомков его, просящими хлеба. Всякий день милостыню творит праведник и взаймы дает, и племя его благословенно будет». К сожалению, в годы советской власти Истинная история нашего народа переписывалась в угоду советской идеологии. Так в школах и институтах нам пытались доказать, что дореволюционная Россия была невежественной, промышленно неразвитой, безграмотной и экономически безнадежно отсталой страной. Только теперь мы узнали настоящую правду, которую нам еще предстоит осмыслить и сделать соответствующие исторические выводы. Вот любопытные данные переписи середины 17 века. Заметим, что страна только-только пережила смуту 1613 года, понеся тяжелые потери и хозяйственные и людские, сводка переписи скота в 82 деревнях, имеющих население 1425 душ, лошадей 942, Жеребят 130, Коров 1465. А это значит что на каждую душу населения, включая младенцев, приходилось по одной свинье, одной овце, одной корове и почти одной лошади. Можно эти цифры сравнить с современными, где на одного гражданина приходится по 0,4 свиньи коров еще меньше, не говоря уже об овцах. Конец 19 и начало 20 века характеризовалось у нас необычайным ростом промышленного производства, при этом развивались не только существующие, но появлялись новые виды индустрии. Страна переживала огромный промышленный подъем. Вот что писала английская газета Times тех времен о русских конкурентах своей текстильной промышленности. Согласно мнению экспертов, некоторые русские мануфактуры лучшие в мире не только с точки зрения устройства и оборудования, но также в смысле организации и управления. Надо не забывать, что именно ткацкое производство было на тот момент самой прогрессивной технологией века. И какому же сословию должна была быть благодарна Россия за такое преуспеяние? Благодаря кому страна переживала расцвет медицины, искусства художественного и театрального? Кто основывал в то время знаменитые и сейчас музеи, открывал детские сады, ремесленные училища, устраивал библиотеки, отливал колокола, строил храмы? Всем этим мы обязаны простому труженику, но в первую очередь Тому самому, раскритикованному в русской литературе православному купечеству. Реальное купечество в реальности отличалось от литературных персонажей. Вот только некоторые имена. Павел Третьяков, фабрикант, владелец бумагопредельных мануфактур, сын купца второй гильдии. Выросший в семье старообрядцев, впоследствии он перешел в православие. Он собрал знаменитую коллекцию национальной живописи, построил для нее здание и затем все это безвозмездно передал в дар Москве. Им было построено училище для глухонемых детей, богадельно для вдов и сирот. Третьяков сделал значительный взнос на православный храм в Токио, который строился трудами равноапостольного Николая Японского и вообще много жертвовал на храмы. Весь свой капитал, Он завещал Московской городской думе. В одном из писем дочери он писал «Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу, народу в каких-либо полезных учреждениях». Рядом с ним можно упомянуть и имя его младшего брата Сергея Михайловича, чей вклад в Третьяковскую коллекцию также неоценим. Гавриил Солодовников, купец первой гильдии, крупный акционер Московско-Казанской железной дороги и трех крупных банков. На его средства построены Московский театр оперетты в прошлом филиал Большого театра, клиника при медицинском факультете МГУ, Сиротский приют, несколько училищ в разных губерниях России. К концу жизни практически все свое состояние он завещал направить на развитие России. Иннокентий Сибиряков, братья Бахрушины, купцы Алексеевы, Юрий Нечаев-Мальцов, Головтеевы, Смирновы, Рябушинские, Солдатенковы, Хлудовы, Боткины, Крашенинниковы, Прохоровы, Лобковы. Сколько их было в Москве и Санкт-Петербурге. Сколько их было по городам и весям России. До сих пор мы называем их фамилиями какую-нибудь Хлюстинскую больницу в Калуге, Бурылинский музей в Иванове и так далее, и так далее. Вот как, к примеру, писал об одном представителе династии Прохоровых Константин Николаевич Бестужев-Рюмин. «Купец по рождению, но в душе выше всякого вельможи. Прими дань от меня, почтеннейший человек Прохоров. Ты помирил меня с любезным моим отечеством. Ты, краса русского народа, друг человечества, продолжай благодеяния свои». Василий Иванович Прохоров был сыном монастырского крестьянина Троицы Сергиевой Лавры. С детства он был воспитан в вере и благочестии. Случилось так, что в начале своей предпринимательской деятельности он имел пивоваренный торг в Хамовниках. Его жена Екатерина Никифоровна была дочерью московского купца Никифора Родионовича Макеева, происходившего из крестьян села Милятино Медынского уезда Калужской губернии. «Частенько она с грустью говорила мужу, «Не могу я молиться об успехе твоего дела», Не могу желать, чтобы больше пил народ и через то разорялся». Да и сам Василий Иванович искал случая переменить свою деятельность. И, конечно, Господь представил ему такой случай. В результате чего Прохоров стал основателем знаменитой трехгорной мануфактуры, которую впоследствии развил его сын Тимофей Васильевич. Вот слова, сказанные Василием Ивановичем на смертном одре в качестве завещания своим детям. «Любите благочестие! «И удаляйтесь от худых обществ, никого не оскорбляйте и не исчисляйте чужих пороков, а замечайте свои. Живите не для богатства, а для Бога, не в пышности, а в смирении». Его сын Тимофей Васильевич не только своевременно внедрял все новейшие достижения ситценабивной отрасли у себя на фабрике, но решил непременно заняться просвещением грубого и невежественного мастерового народа, Он начинал с того, что сам лично учил рабочих грамоте и письму. Потом он пошел еще дальше, устроил при фабрике ремесленную школу для детей и обучал их грамоте и фабричным профессиям. На фабрике строго запрещалось пьянство и сквернословие. Работники и ученики имели полный социальный пакет, хорошие бытовые условия, пенсию по старости. Называть такого хозяина, эксплуататором-кровопийцей, И устраивать митинги и забастовки мог только тот, кто уже в силу своей испорченности не хотел оставить дурные привычки и ставил себя на грань увольнения. Любопытный факт. Зимой 1904 года Бакинское и Петербургское рабочее движение инициировало целый ряд забастовок, пригласив участвовать в них и фабрики Товарищества Прохоровской трехгорной мануфактуры. Требования экономического характера вырабатывали бакинские и петербургские товарищи они добивались учреждений школы яслей достойной зарплаты социальных пособий по отношению к прохоровской мануфактуре это было настолько нелепо, что вызвало смех у большинства трехгорцев, поскольку все это существовало у них уже в течение ста лет такие купцы предприниматели и торговцы как прохоровы были людьми исключительно высоконравственными. Их семья была старообрядческой. Старообрядцы в своем быту отличались особой строгостью нравов. Надо заметить, что старообрядцы отделились от Русской Православной Церкви из-за обычаев, обрядов, а не вследствие разногласий в вере. Евангелие, заповеди Божии одинаковы и у старообрядцев, и в Русской Православной Церкви.